Глава двадцать пятая. Осиное гнездо. Риор Таоба сам привез письмо, полученное им на крыше мира в столицу. Британцы налаживали канал связи между Тибетом и Петербургом с привлечением офицера российской армии. В этом следовало разобраться. В тихом внутреннем корпусе военного министерства Ингалычев выложил перед ним на стол формуляр поручика Грамчевского. Родился 15 января 1855 года в Ковинской губернии. Отец выслан в Сибирь за участие в восстании 1863 года. Имение конфисковано в казну. Бронислав окончил в Варшаве русскую гимназию и был принят в Петербургский горный институт, где получил основы знаний в геологии и картографии. Не окончив курса, поступил в 1873 году на военную службу Кексгольмский гренадерский императорский австрийский полк, откуда был командирован Варшавское юнкерское училище. Закончил его по первому разряду, но в гвардию по неимению средств не вышел. В 1876 году Громчевский был переведен по собственной просьбе в 14-й Туркестанский линейный батальон. Состоял ординарцем при Скобелеве, затем при князе Витгенштейне, ныне служащем в Участвовал в Алайском походе 1876 года и штурме Самарканда в 1878 году. Награжден орденами Анны Третьей степени и Станислава Четвертой степени с мечами. В настоящее время старший чиновник особых поручений при начальнике Ферганской области. В совершенстве знает фарси и сардский узбекские языки. Награжден серебряной медалью Русского императорского географического общества за тысячеверстную съемку ранее неизвестного района Кашгарии с городом Хатан. Отзывы начальства самые положительные письмо от капитана Янк Хасбенда, подписанное купец Петров, послали по назначению. Оно было адресовано в магазин по продаже составов для истребления насекомых с помощью огнестрельного оружия, что в пятой линии Васильевского острова. Между строк рядового делового отношения симпатическими чернилами были вписаны вопросы о планах МИДа и военного министерства в отношении намерений мира Афганистана захватить княжество Шуган Ирушан. Вопросы были подписаны сэром Чарльзом МакГрегором, генерал-квартирмейстером британской индийской армии и начальником ее разведывательного департамента. Самый характер этих вопросов явно указывал, что в обоих упомянутых российских министерствах у британцев имеются агенты. Но особо настораживала особняком вписанная фраза, передайте владимиру что он определенно может обещать лобову нейтралитет китая в отношении разработок на желте в ближайшие три года пусть поспешит с реализацией известного плана неужели имелся в виду тот самый лобов король преступного санкт петербурга о котором недавно рассказывал благово а желте это речка желтуга куда командировали демона Алексей Лыкова. Вот так так. В огороде Бузина, а в Киеве дядька. Кто же тогда этот Владимир? За магазином в пятой линии установили плотное, но аккуратное наблюдение. Разведка сняла квартиру в доме напротив, и четыре офицера в статском, при двух пролетках во дворе, дежурили там день и ночь. Первым пришел бороться с насекомыми давний знакомый генерал Ингалычева, сэр Адриан. Хинтер Роу. Этот британский подданный уже пять лет держал в Петербурге представительство компании Труцарди энд Нойгебауер, торгующий Балатой и гуттаперчей. Хинтер Роу попал в поле зрения разведки на прошлую Пасху, когда проиграл 3000 рублей начальнику из Азиатского департамента Министерства иностранных дел. Такие проигрыши всегда наводят на нехорошие мысли. За британцем начали приглядывать, и выяснилось что он до смерти любит обедать с офицерами из военно-инженерного управления военного министерства, причем всегда оплачивает счет за всю компанию. Окончательно сэр Адриан попался месяц назад. След от перехваченных таубэна по мере секретных чертежей русской подводной лодки привел прямо в Труцарде энд Нойге Бауэр. Торговец с балатой посетил магазин и через минуту туда же заскочил избышка Загура, И еще один заочный приятель генерала с недавних пор. Спустя четверть часа англичанин вышел, а поляк остался. И вскоре внутрь уверенно зашли низенький бородач с непропорционально большой головой, рука об руку с подполковником Судейкиным. Жандаром, как и его спутник, был в партикулярном платье. После этого на двери магазина появилась вывеска «Закрыто до завтра» и в течение часа никто на улицу не выходил. Наконец появилась сразу вся троица. Бородатый господин дружески простился с инспектором секретной полиции, и его помощником, и ушел по направлению к бирже, И игриво помахивая на ходу тростью. Слуги закона отбыли в экипаже. Поручик Артлебин, загримированный франтом с сильной претензией, на извозчики военной разведки повел слежку за неизвестным. Тот привел его уже поздно вечером после гостиного двора и шантана в Яковлевку. Огромный доходный дом у Александровского рынка. Показав дворнику отлично сработанный документ агента сыскной полиции, Артлебин выяснил, что Бородач именуется Нестором Ильичем Суворовым и проживает с середины марта в хорошей пятикомнатной квартире на третьем этаже. Господин не бедный и веселый. Будет она так себе женщин известной профессии, но из числа дорогих, издали прямо барынь, выразился дворник, иных знакомых не принимает. Трудится, видать, по торговому делу, потому отсутствует на квартире с утра до вечера, часто даже по неприсутственным дням. Утром хвост уже ждал Суворова, или кто он там на выходе. Опытный филер, старший унтер из команды охраны главного штаба, водил его по Петербургу и окрестностям до самого вечера. Тот купил шесть десятей бумаги и каучуковый шрифт и отвез все это к Нарской заставе. Встретился там с двумя мужчинами подозрительного вида. Нервные все время оглядывались, похожи на начинающих бомбистов. Пообедал воров в Нижегородском, в обществе дамы, явно чей-то отбившийся от рук жены, причем в расходах не стеснялся. День закончил на скачках, выиграл. За время его отсутствия на квартире в Яковлевке сделали обыск и обнаружили удивительные вещи. Руководил поисками сам многоопытный таубы и открыл к вечеру все три тайника. В общей массе обнаружили 9 тысяч рублей денег, 4 российских паспорта и один британский настоящий, оформленный на разные имена, схему передвижения некого лица, выписку из формуляра штабс-капитана Сергея Васильевича Дегаева и гранки антиправительственной статьи с чьими-то правками. Внимательно изучив схему, Таубы установил, что на ней изображена дача министра внутренних дел на Аптекарском острове. В двухстах примерно сажених от нее была отмечена полпивная. Нарисован смешной человечек с каким-то предметом в руках, поставлен красными чернилами крест и приписано «Бум!» «Покушение на графа Толстого» приготовляемая агентом его подчиненного подполковника Судейкина? Но ну, не может же такого быть. Тогда что это? Окончательную путаницу внесло письмо на куске шелка, обнаруженное за подкладкой одного из сертуков Суворова Дегаева, висевших в шкафу. Черной тушью, очень аккуратно и разборчиво, там было выведено. Податель всего Сергей Васильевич Дегаев состоит на службе в секретной государственной полиции. Всем чинам жандармерии и общей полиции надлежит оказывать ему по его просьбе полное и незамедлительное содействие. Подписал инспектор секретной полиции, заведующий Санкт-Петербургским отделением по охранению общественного порядка и спокойствия ОКЖ подполковник Судейкин. Характерные завитушки на буквах «С» и «Д», одинаковые на подписи и под этим документом, и направке антиправительственной статьи, указывали руку одного человека, а именно самого Судейкина. Получалось, что жандармский штабс-офицер руководил своим агентом в революционной среде, цензурировал его прокламации, а тот при этом затевал покушение на министра внутренних дел. Когда Ингалычев просмотрел бумаги и выслушал мысли вслух барона Таубы, то отдал короткий приказ «арестовать мерзавца». В 11 часу ночи в секретную резиденцию военно-учебного комитета в Мытнинском переулке был доставлен закованный в наручники Дегаев. К этому времени уже было выяснено, что он действительно отставной штабс-капитан, служил поконной артиллерии и был вынужден уйти в отставку в связи с оппозиционными убеждениями. 20 декабря прошлого 1882 года был арестован в Одессе на конспиративной квартире народной воли а 14 января того же года по пути в суд бежал. Слегка помятый, встревоженный, но отнюдь не растерянный, Дегаев предстал перед Ингалычевым и Таубе. Барон выложил перед ним на стол письмо на шелке, а также гранки статьи с пометками Судейкина. — Ваши вещички, господин штабс-капитан, а вы кто, собственно, такие, чтобы задавать мне такие вопросы? — нагло ответил арестованный вопросом на вопрос. «Хотите сорвать секретную операцию огромной государственной важности?» «Операция ваша не в том ли состоит, чтобы взорвать графа Толстого?» И майор показал карту аптекарского острова со зловещим крестом и словом «бум». Дегаев переменился в лице, но быстро нашелся. «Это инсценировка для организации засады. Спросите у подполковника Судейкина. Я не имею права отвечать на ваши вопросы, кто бы вы ни были. Бомбисты будут схвачены на месте преступления» до того, как кинут бомбы или после, — осклабился Тауба. Арестованный покрылся красными пятнами, но упорно твердил. — Спросите у подполковника, он все разъяснит. Вызовите его сюда, он все-все вам изложит. Хочет перевести стрелки на Георгия Порфирьевича, как бы сам себе под нос прокомментировал Ингалычев. — Дурак, разве ж такое подтверждают? Сказать графу Толстому, что ловил... — На него бомбистов, как на живца! Ха! — Послушайте, Дегаев, — проникновенно сказал Талба, то, что вы Кетлево, называете инсценировкой, во всем мире именуется провокацией. Вы арестованы военной разведкой, которая не подчиняется ни Министерству внутренних дел, ни Корпусу жандармов. Нам на эти игры наплевать. Вы не наш агент, и жалеть вас мы не станем. С точки зрения офицерской чести, согласитесь, как бывший офицер, вы негодяй. Это весьма развязывает нам руки. Вчера вечером отмечена ваша встреча с британским шпионом Хинтерроу, что уже прямо проходит по нашему ведомству. И пахнет, кстати, государственной изменой, за что полагается двадцать лет каторги. А судейкин ваш, если устроить ему очную ставку с вами в кабинете графа Толстого, «От всего откажется. Мол, агент как агент, а про покушение знать не знаю. Я ему только статейки редактировал». Дегаев молчал и смотрел в угол. «Хорошо, попробуем с другой стороны. Вот эта тряпочка может оказаться в Париже и попасть, например, к Льву Тихомирову». Отставной капитан посерел на глазах, открыл было рот, но не смог сказать ни слова. Он задыхался. — А, впрочем, зачем Тихомирову не унимался барон? — Тот человек уравновешенный. Отдадим-ка мы лучше ваш документик Дейчу. Знаете такой Совсем припадочный. В семьдесят восьмом в Одессе лично выплеснул в лицо некому Гориновичу склянку с соляной кислотой. Да еще ножиком потыкал. Бедняга ухитрился выжить, правда, оба глаза вытекли. А ведь доказательств никаких не было, только подозрения. «Здесь же целый опус за подписью Георгия Порфирьевича». «Чего вы хотите?» — прошептал Дегаев. «Всего-навсего правды, но всей». И провокатор, сбиваясь и запинаясь, начал свой жуткий и удивительный рассказ. Во времена расцвета народной воли, при таких ее деятелях, как Желябах, Михайлов или Тихомиров, отставной артиллерист Дегаев состоял в революции на третьих ролях. Убийство Александра II ужаснуло общество и озлобило силы правопорядка. Очень скоро вожаки бомбистов оказались кто на эшафоте, кто в Петропавловке. Лишь самым везучим удалось ускользнуть за рубеж. А главное помогать радикалам вышло в обществе из моды. То ли одумались дураки-либералы, то ли испугались. Только работать революционером стало затруднительно. В этот момент поле антиправительственной борьбы выглядело как выжженная пустыня. Одинокая и бестолковая Вера Фигнер моталась по стране, дюжинами сдавая следовавшим за ней по пятам жандармам последних неодумавшихся семинаристов. В далекой безопасной Швейцарии было принято в итоге решение набирать новых деятелей в исполнительный комитет по пониженному цензу. В условиях безрыбья ценз и впрямь был изрядно понижен, и те, кто при Александре Михайлове стояли бы на стреме теперь вошли в руководство партией. В их числе оказался и Дегаев. Когда в декабре 1882 года он был арестован и помещен в одиночку одесского замка, то очень скоро задумался над несчастной своей судьбой и написал письмо судейкину, о котором много слышал, как о гении политического сыска. Тот бросил все дела и приехал в Одессу. Все же таки Дегаев был влиятельным членом военной организации народной воли собственноручно рыл подкоп на Малой садовый и представлял из себя некоторую величину. Георгий Порфирьевич действительно был удивительным душеведом, каких до сих пор не знала охранительная система. Угрозами и лестью, а чаще искренним интересом и симпатией крестованным, умением сыграть на слабых струнках человеческой души, он мог договориться даже с самыми ярыми из своих противников. Причем договаривался так, что затем они на десятилетие становились преданными агентами правительства. Судейкин погиб в 1883 году, а его агент Иван Акладский был разоблачен и осужден лишь в 1924 году, спустя 41 год после смерти своего вербовщика. С Дигаевым Судейкин установил совершенно особенные отношения. Встретились два властолюбца и условились помогать один другому. Георгий Парфиревич прямо пожаловался Сергею Васильевичу, что не имеет достойных союзников в верхах. Там одни ничтожества, начиная с министра графа Толстого. А по совести, по способностям занимать кресло управляющего министерством должен именно он, судейкин. Вот если Дегаев пустит престарелого графа на воздух, а подполковник тем временем арестует Веру Фигнер, тогда они оба резко возвысятся, каждый в своей иерархии. И начнут де факто править россии дегаев наводнит ее ручными неуловимыми террористами которые будут делать только то что позволит им два вершителя судеб а судейкин станет самым незаменимым при батюшке царе человеком таким диктатором в духе Лорис меликова поскольку он единственный сможет обеспечить безопасность государя а кончится все конституцией поскольку георгий Парфирьевич тоже считает абсолютную монархию анахронизмом и сам в душе либерал. От такой перспективы у отставного штабс-капитана захватил дух, и он немедленно выдал все, что знал: явки, пароли, шифры, настоящие конспиративные фамилии нелегалов, планы партии, заграничные связи. Награду подполковник разрешил Дигаеву встретить Новый год с женой. Она сидела в том же замке только этажом ниже. Прислал вино и фрукты. Сделка состоялась и головокружительная операция начала стремительно развиваться. Через две недели после праздничного вечера Дегаев бежал и объявился в революционных кругах в роли героя. Там давно уже не было никаких успехов, а тут такое. Изгладавшиеся по хорошим новостям люди поверили всему, и Вера Фигнер сама ввела триумфатора в исполнительный комитет. Судейкин выполнял все свои обещания. Он не трогал молодых партийцев, смотревших новому предводителю в рот, а предпочитал держать их на свободе, под полным своим контролем. Исключение сделал для Фигнер, чтобы расчистить Дигаеву путь на самый верх. Но и здесь поступил артистично. Отважной революционерки случайно встретился на улице бывший террорист Меркулов, о котором уже было известно, что он предатель. Затем дурочки дали сообщить об этом товарищам по партии и забрали. Дигаев остался чист и сделался верховным вождем народной воли в России. После этого началась уже совсем веселая жизнь. Сергей Васильевич воссоздал закрытую партийную газету и завел подпольную типографию. Деньги на это взял, естественно, у инспектора секретной полиции. Все статьи в газету Судейкин редактировал самолично. Затем они вдвоем набрали всякого сброда в исполнительный комитет. Революционеры, оставшиеся в России и ходившие по лезвию у ножа, высокомерно относились к дезертировавшим, по их мнению, прежним лидерам партии, находящимся в эмиграции, и не слушали советов стариков. В итоге Судейкин руководит всеми ячейками народной воли, издает и редактирует их печатный орган, полностью контролирует партию и готовит ее руками покушение на графа Толстого. Да, еще он дал поручение Дигаеву выехать в Швейцарию, найти там самого крупного из уцелевших прежних вождей Льва Тихомирова и выманить его на территорию Германии, где тот будет арестован. На этом Дегаев закончил свой невероятный рассказ, сложил руки на коленях и посмотрел на разведчиков одновременно и жалобно, и преданно. — Что со мной теперь будет? — спросил он через минуту, видя, что те не спешат с комментариями. — А это вон там решат, — ответил Ингалычев и кивнул на потолок. — Что сами? — шепотом спросил провокатор. — Против них лично я ничего не затевал, клянусь. — Что вас связывало с Кинтер-Роу? Его интересовали знакомства в офицерской среде. Некоторые из моих товарищей уже в штаб офицерских чинах. Еще однажды при мне сэр Адриан говорил с Судейкиным о желательности смены нашей политики на Тибете и в восточном Туркестане в пользу, сами понимаете, кого. Но ведь подполковник, по вашим же словам, Собирался занять пост министра внутренних дел. Как же он собирался влиять на дела внешние? Не знаю. Может быть, став близко к государю после того случая, он смог бы воздействовать на него и в этом вопросе. И потом, как-то раз в их разговоре мелькнула странная фраза про возможные династические изменения. встал бы переглянулись. Но я не знаю, что они имели в виду, клянусь. Кто такой Лобов? Я слышал эту фамилию всего один раз, но человека этого не знаю. Кинтероу и Георгий Порфирьевич связывают с Лобовым какое-то важное дело. Царь Адриан им очень интересуется. — А Владимир? Кто такой Владимир? — Не знаю. Может быть, великий князь Владимир Александрович? Это августейший покровитель Судейкина. Они часто видятся. — Откуда у вас английский паспорт? — Кинтероу дал. — Зачем? — Ну... После покушения на графа Толстого пришлось бы бежать из страны на время, а англичане всегда готовы укрыть врагов государя. Еще с Герцена и Ивана Тургенева так повелось. Опять надолго повисла тишина. Дигаев ерзал на стуле, разведчики молчали, вид у них был угрюмый. — Так что же со мной будет, ваше превосходительство? — подсказал Толба. Ваше превосходительство? С собачьим подскуливанием в голосе спросил провокатор. «Напишите сейчас все, что нам рассказали, как можно подробнее», — ответил Ингалычев. «А мы войдем с представлением туда. От вашей правдивости сами понимаете, полезности, речь готовности делать то, что прикажем, зависит ваша жизнь». Через сутки Дигаева извлекли из подвала и отвели наверх. Разговаривал с ним один тауба и разговаривал жестко с нескрываемой брезгливостью. Как вы полагаете, после взрыва Толстого и ареста Тихомирова вы долго еще будете нужны Судейкину? Дигаев беспомощно захлопал белесыми ресницами. Я тоже об этом уже думал. Ваши показания прочитал сам. Велено, чтобы подполковник Судейкин пал на боевом посту. Ну, неужели непонятно, не выносить же весь этот срам? что вы с ним вдвоем наделали на всеобщее обозрение. Поэтому слушайте августейший приказ. Вы едете в Швейцарию к Тихомирову и во всем ему сознаетесь. Естественно, без упоминания нашего знакомства. Раскаиваетесь в содеянном и в качестве искупления своей неизбывной вины предлагаете казнить судейкина. Лично. Я? Я не смогу. У меня не хватит духу. Я себя выдам, он очень хитрый. Он догадается. Это очень неудачная идея, Вашего высокоблагородие. — Хорошо. У меня есть более удачная идея. Передать ваши показания вместе с документиком на шелке в руки Тихомиру и Дейчу. — Ну как? — Дегаев сжался в комок. — Августейшие приказы не обсуждаются. Поэтому думай, как его исполнить. Проси помощников, раз не можешь сам, — посоветовал Талбы. — И безусловно у меня будешь делать то, что велят. Вот адрес. Появляться через день, отчитываться в письменном виде. Государь сказал, до истечения года судейкин должен быть наказан. Если ты это сделаешь, тебя отпустят в Америку. А теперь пошел вон с глаз моих.